Занять положение для аутогенной тренировки. Глубокий вдох. Дышим спокойно. Закрываем глаза. Внимательно слушаем мои слова. И мысленно повторяем за мной. Я готов к отдыху расслабления. На счёт один раз.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 Я спокоен. 20 дней. Моя левая рука. Тяжёлая левая рука. Моя левая рука тяжёлая. Тяжёлая левая рука. Моя левая рука тяжёлая тяжёлая левая рука я спакую ощущение приятного свёртка в моей дуге 20 волос я расслабляю мышцы лица тяжелеют веки Мои веки всё тяжелее и тяжелее. Тяжёлые веки. Мои веки тяжёлые. Тяжёлые веки. Я спокоен. Двадцать семь. Я расслабляю мышцы груди. Тяжесть распространяется в вис. Тяжелее мышцы живота. И я спокоен. 26. Моя правая нога. Тяжесть в области бедра боли в стопы моя правая нога тяжелая тяжелая правая нога уставшая правая нога тяжелая правая нога моя правая нога тяжелой я Двадцать пять. Моя левая нога. Тяжесть в области бедра, голени, стопы. Моя левая нога тяжёлая. Тяжёлая левая нога. Моя левая нога тяжела. Уставшая левая нога. Тяжёлая левая нога. Я спокоен. Расслаблены мышцы те. Тяжесть. Покой во всём те. Двадцать четыре. Я расширяю сосуды. Я чувствую тепло в области солнечного сплетения. Тепло распространяется на мою правую руку. Моя правая рука. Всё теплее и теплее. Тёплая правая рука. Моя правая рука тёплая. Тёплая правая рука. Тёплая правая рука. Я чувствую покалывание в кончиках пальцев. Я спокоен. Моя правая рука тёплая. Двадцать три. Моя левая рука. Моя левая рука тёплая. Тёплая левая рука. Моя левая рука тёплая. Я чувствую покалывание в кончиках пальцев. Тёплая рука. Моя левая рука тёплая. Тепло поднимается вверх. Теплеет, теплеет грудь, голова, расширены сосуды. Моё давление стабильно, не тревожит меня. Я совершенно спокой. Двадцать два. Моё дыхание. Моё дыхание ровное. За вдохом выдох. Свободная. Я спокойна. Двадцать один. Моё сердце. Моё сердце работает ритмично. Само по себе оно не тревожит меня. Я спокойна. Ой. 20. Мои органы, печень, желудок, поджелудочная работают согласованно, не тревожа меня. Я совершенно спокоен. 19. Я отправляюсь в путешествие. Я отправляюсь в путешествие в горы. Лето. Греет солнце. Я поднимаюсь по тропинке вверх. С одной стороны кустарники, с другой стороны невысокие деревья. Я поднимаюсь. Среди камней, По узкой тропинке. Я двигаюсь все выше и выше. Я справлюсь в любой ситуации. Я спокоен, уверен в себе. Движение все выше и выше. И вдруг Я вижу вход в пещеру. Я пускаюсь туда. Там темно. Но я вижу, как все стены пещеры светятся белым светом. Белый камень, который окружает меня с разными оттенками. Я опускаюсь всё глубже и глубже. Прохожу по лабиринтам. Мне очень любопытно. Я уверен в себе. Это прекрасно. Я трогаю стены, прикасаюсь к ним. И мне кажется, что энергия от этих стен наполняет меня. Я поднимаюсь выше. Выхожу из пещеры. И вот передо мной пропасть. На другой стороне я вижу старинный замок. Надо как-то преодолеть эту пропасть. Я подхожу к краю и вижу верёвочную лестницу. Я иду, становлюсь, берусь за поручни и медленно двигаюсь, смотрю вниз, там течет горная река, которая на своем пути смывает все камни. Река бурная, все уносит лишнее, так уходят все неприятности. Я двигаюсь дальше и дальше. С каждым шагом я приближаюсь к цели, к прекрасному замку. Я спокоен и уверен в себе. Я преодолею любые трудности. Я двигаюсь дальше и дальше. И вот я поднимаюсь на площадку и нахожусь на территории замка прекрасного старинного замка вокруг сад растут необычные деревья я обхожу осматриваю всё захожу вглубь замка вижу старинные вещи, старинные картины, старинную мебель это прошлое Далёкая прошла, которая оставила себе со мной приятный след. Я спокоен, мне легко и радостно. Прошлого нет, но есть приятный след от прошлого, которым я сейчас люблю. Я прохожу, всё медленно осматриваю. Выхожу наружу, рассматриваю прекрасный сад. Я спокоен, уверен в себе. Я преодолел все трудности и получил вознаграждение. 18, 17. Мне легко и комфортно. И я уверен в себе. 16. Дышать легко и свободно. 15. Мои органы и системы здоровы, функционируют независимо от меня. Я сам живу свою жизнь. Я сам преодолеваю трудности. Я справлюсь в любой ситуации. 4 3 Я чувствую дуновение ветерка в области лба. Я совершенно спокойно. Двенадцать. Мои органы и системы здоровы функционируют независимо от меня. 11. Мой лоб прохладен. 10. Мой лоб прохладен. Я чувствую, как энергия медленно наполняет моё тело. 9 Мой лоб прохладен. Проходит ощущение тяжести в ногах. Я совершенно спокоен. Мышцы ног напрягаю. 8 Мой лоб прохладен. Я чувствую, как проходит ощущение тяжести в животе, в груди. Я в совершенном спокойствии. Семь. Мой лоб прохлажден. Я чувствую, как проходит ощущение тяжести в спине. Я совершенно спокоен. Шесть. Все громче и громче музыка И громче голос. Мой лоб прохладен. Пять. Мой лоб прохладен. Проходит ощущение тяжести в лице. Веки становятся все легче. Четыре. Мой лоб прохладен. Проходит ощущение тяжести в руках. Мышцы напрягаются. Я четко слышу голос. Я здесь. Три. Два. Два. 1. Открыть глаза. Потянуться, глубокий выдох, слушаем музыку.